«Один день в 1939-м». Это вечная история, которую я все время рассказываю своей четырехлетней дочери. Что-то такое дочь в ней слышит и хочет слушать снова и снова. Когда пора ложиться спать, она говорит. «Папа, расскажи, как ты был маленький и залез в камень». «Хорошо». Она подтыкает вокруг себя одеяло, будто послушные облака, сует большой палец в рот, и смотрит на меня внимательными голубыми глазами. Однажды, когда я был маленький, как ты сейчас, мои мама и папа взяли меня на пикник на гору Рейнир. Мы приехали туда на старой машине, и посреди дороги увидели оленя. Мы пришли на луг, в тени деревьев был снег, и вообще он был там, куда не попадало солнце. На лугу росли дикие цветы, очень красивые. Посреди луга лежал огромный круглый камень, Папа подошел к нему, нашел в середине камня дырку и заглянул внутрь. Камень был пустой, как крошечная комнатка. Папа заполз в камень, сел и стал глядеть наружу, на синее небо и дикие цветы. Папе очень понравился камень. Он решил, что это будет дом, и играл внутри камня весь день. В большой камень он принес камней поменьше. Он решил, что маленькие камни будут очагом и всякой мебелью, и готовил еду, а едой были цветы. Это конец истории. Тут она смотрит на меня своими темно голубыми глазами и видит меня ребенком. Я играю внутри камня, как будто дикие цветы это гамбургеры, и готовлю их на маленьком камне, похожем на очаг. Ей эта история никогда не надоедает. Она слышала её раз 30 или 40 и всегда просит рассказать снова. Ей это очень важно. Я думаю, Для нее эта история – дверь Христофора Колумба. И за этой дверью ей открывается отец, такой же ребенок.